Кажется, я задремала. Проснулась в сумерках от голоса Ая. Я на минутку забежал. Слушай. На море мы победили. Пустили на дно все 20 транспортов с десантом и полтора десятка пушечных кораблей. Те разрывы, что мы слышали, это были брандеры. Ага, брандеры. Знаю такое слово. Набитое соломой, горючими материалами, порохом пустая скорлупа. «А зачем им были нужны брандеры?» Будто, отвечая на вопрос, Ай продолжил. «После высадки десанта западнее Реалеи флот Талисии должен был атаковать Реалейскую гавань. Наши корабли собирались вывести из строя прямо на рейде. Вот этими самыми брандерами». Вздохнул. Овы, совсем без жертв не обошлось. Четыре наших парусника погибли. Часть моряков обожжена, часть утонула. «Раненых доставят на берег завтра, но из врагов не ушел никто». Хищно улыбнулся. «Завтра наши зайдут в гавань, пополнят боезапас, а потом нанесем ответный визит в три ближайших порта Талисии. Если у них после этого хоть одно корыто на плаву останется, буду удивлен. Но все, Маша, отдыхай и жди от нас вестей. Ведь все, что могли, мы сделали». «А твоя задача – ждать Арвиса и беречь моего племянника». Поцеловал меня в щеку и ушел. Я опять осталась в темноте одна. Двадцать транспортов, полтора десятка кораблей. Сколько же это народа? По самым скромным прикидам, больше десяти тысяч. Целый небольшой поселок. Вот так взял и исчез с лица земли. Плыли-плыли, взяли и утонули. В голове не укладывается. А еще один поселок исчезнет завтра-послезавтра, ведь северная группировка, которая прямо сейчас топает смертельную ловушку, это еще десять тысяч человек, чьи-то сыновья, братья, отцы. Но мы их не звали. А что будут творить на нашей земле эти бравые талисейцы, если дорвутся, я представляла хорошо. Мужчины старались не говорить в моем присутствии о том, что делалось в захваченной Леорте. Но хватало и обрывков фраз. Замученные до смерти мирные граждане, которых могли начать травить собаками для забавы или просто привязать к столбу и сделать арбалетной мишенью. Изнасилованные женщины. Нам такое точно ни к чему. Наверное, бессмысленно сожалеть о химере мир во всем мире. Либо мы, либо нас. А надо, значит, надо. Положила руки себе на живот, вздохнула. Ужасно хотелось мысленно позвать Арвиса, рассказать о новостях, о том, что наш ребенок начал толкаться, но я боялась отвлечь моего Эринале от чего-то важного. Все существенное и без меня донесет телеграф. а связи со ставкой близ коровьего седла мы позаботились заранее, так что ни к чему, чтобы он тратил на болтовню со мной силы. Откинулась на подушку. Силы. Силы. «Почему я вообще думаю об этом? Будто маленький червячок настойчивый грызет!» Повернулась на бок, а потом дернулась, как от удара тока. «Вот! Сообразила!» Уезжая, Арвис сказал, чтобы я не волновалась, что я якорь, что в случае чего он всегда сможет вернуться, прыгнуть прямо ко мне. Но он солгал, «Солгал, чтобы обеспечить мою безопасность, мою и нашего ребенка. Он едва не погубил себя, кинувшись вслед за мной. Когда меня увозили в Талисию, то расстояние было для него почти предельным, а ехали мы меньше суток, в то время, когда коровьего седла без малого двое. Выходит, если ему нужно будет выбраться, спастись, он этого сделать не сможет, потому что я и остальные родные остались тут, в реалеи, Слишком далеко. Так, а теперь без паники, без глупостей. Что делать, ясно. Но сделать это нужно так, чтобы не стало еще хуже. Одной пускаться в путь нельзя. Хотя на дорогах в целом было спокойно, страна давно была готова к вторжению, и все, кто хотел отправить близких или что-то ценное на Запад, это уже сделали. «А кого попросить о помощи?» Каренус пропадает в лаборатории, следит за изготовлением взрывчатки и пороха. Ай уже уехал. Клери лучше не соваться. Ничего, кроме рассказа в час длиной, что женщина на сносях должна себя беречь, от нее не получишь. «Ага». А вот Парадис сегодня собирался заглянуть. Вторая кандидатура, от которой можно было ждать разумных и конструктивных идей и действий, был мой свекр Майл Денерис. Итак, сначала собираюсь сама. От нового пояса из нержавейки и с цепями впереди, чтобы было удобно животу, до мужской дорожной одежды и беретты, из которой меня долго и напрасно учил стрелять «Ай». Заряжать, разбирать и собирать эту хреновину не жмурится, когда жму на курок. Я научилась, но на том мои успехи и заканчивались. В качан капусты с расстояния в 2 метра я попадала. С трех это было уже проблематично, но все равно беру. Больше-то я ничего не умею. Штаны, плащ, сапоги. По мере того, как я собиралась, нарастала паника. Казалось, еще немного и опоздаю. Безнадежно, бесповоротно, навсегда. К Барадису я примчалась бегом. «Иреме, что-то случилось?» Сидевший в кресле с чертежом в руках кузнец скочил. «Да, случилось. Срочно надо ехать, догонять Арвиса. Есть очень плохое предчувствие. Не стала скрывать я». «На ночь глядя?» Кустистые брови насупились. «Да, времени нет, но ехать одной глупость. Я понимаю, мне нужна охрана». «Ясно». Потерла пищей подбородок. «То час подниму своих. Четверо поедут с тобой. Но этого мало». С сам говорила. Он уже ускакал. Сейчас пойду к Денерису. Отлично. Мы будем ждать у конюшни. Как же хорошо иметь дело с деловым человеком. Бросилась в кузницу, чмокнула того в щеку, пусть думает, что хочет, и помчалась к свекру. Денерис к моим предчувствиям отнесся серьезно. Выслушал сбивчивое объяснение, кивнул. Может быть, дело было в том, что сами Маэлты были, что называется, не от мира сего. А может, он считал, что, выйдя за его сына, я и сама должна была получить капельку сверхъестественного. Не зря же я вампиром заделалась. «Бери с собой шестьдесят серых альбатросов. Старший капитан Дертис. Чивиса оставляю тут, в замке. Когда едешь?» «Как только, так сразу». Вздохнула, покосившись на темноту за окном. «Сейчас отдам приказы. Реально выступить через час. Ты отстаешь от Арвиса меньше, чем на сутки. Совет примешь?» «Смотря какой», — отозвалась я. «Ты ездишь верхом плохо, а дороги близ Реалей хорошие. Хотя бы эту ночь езжай в карете. Потом, если будет нужно, карету бросишь, посхачешь верхом». Кивнула, соглашаясь. Способ передвижения был одной из слабых сторон моего плана а Денерис предложил разумный выход. «Что-то конкретное про предчувствие сказать можешь?» «Не знаю. Не уверена. Я замялась. Показалось, что Арвис окажется в опасности, в ловушке, откуда не уйти обычным путем. Надо прыгать, как он умеет». В бой он лезть не собирался. Ставка в стороне. Глаза Майлта блеснули. «Значит, удар в спину? Так, Мария...» «С тобой поедет еще один конный полк и несколько моих людей». «Полк?» – захлопала глазами. «Я кто, Жанна Дарк, что ли? Совсем с ума посходили?» «Сейчас иди к себе, проверь, все ли взяла. Приляк, отдохни. Меньше чем за час не соберемся. Самая мягкая лошадь на конюшне – сита. Как верховую возьмешь ее». «Но сита...» Гнидая резвая кобылка с удивительно плавными аллюрами была личной лошадью Майелиты Леры. «Лере, я скажу!» — понял мои сомнения Нерс. «Неужели, думаешь, она пожалеет одолжить лошадь для тебя, сына и внука?» Я кивнула. Глава 33 Надежда, Это умение бороться в безнадежном положении. Гилберт Кейт Честертон Из ноздрей коней белыми клоками выплескивался пар. В свете факелов черные влажные булыжники под ногами казались спинами огромных слизняков. Холодные, скользкие, мокрые. Присутствовало ощущение какой-то нереальности происходящего, Тонущая в тумане темная громада замка за спиной. Дальний глухой шум прибоя и завывание ветра в кронах деревьев. Перезвон упряжи и оружия, перестук копыт и всхраб застоявшихся лошадей. Черные силуэты готовых тронуться в путь всадников. Готическая сказка. Страшная. У таких не бывает хороших концов. Почему я не сообразила раньше? Почему? «Если опоздаю, не прощу себе!» «Люди готовы! Можно трогаться!» Хрипловатый голос капитана Дертиса вырвал меня из раздумий. Я обернулась к стоящим рука об руку свёкру со свекровью. Попробовала улыбнуться. «Сделаю всё, что смогу!» «Ну, до сих пор этого более чем хватало!» Улыбнулся Нерс. «Береги нашего внука! И предупреждение по телеграфу я уже отправил!» «Не волнуйся». Лера всхлипнула, сделала шаг ко мне, я к ней. «Хорошо, когда есть кто-то, кто понимает и разделяет твои чувства, когда есть кого обнять. Но откуда же это ощущение, что еду не вслед за мужем, а вхожу на эшафот?» Оторвавшись от Леры, повернулась к карете. «Пора». «Удачно, что Дертис сел со мной». Одна от круговерти черных мыслей я бы сошла с ума, а сейчас этот немолодой, надежный, как скала мужчина, сидел рядом и спокойным голосом излагал, что и как нам предстоит сделать. Добраться до ставки у коровьего седла меньше, чем за одни сутки, как я хотела, было невозможно. Только если заранее расставить на дороге подставы и каждый перегон менять лошадей. Сейчас уже почти полночь. «Сражение начнется завтра после обеда или же послезавтра утром. И только во втором случае мы могли поспеть к началу. Хотя тут тоже был вопрос, к началу чего? Ведь волна беспокойства была связана не со сражением. Мне казалось, что что-то угрожает лично Арвису, а он в рукопашную лезть не собирался». Нер сказал удар в спину. «Но чей? Кого мы не разглядели, не проверили?» «Еще один лириат в ближайшем окружении? Кто-то, кто всю дорогу прикидывался другом, а сам выжидал время и искал случая, чтобы предать?» «Ох!» «Майолита Мэри, вы меня слушаете?» «Итак, сейчас, скорее всего, Майл Тарвис еще не добрался до ставки и отдыхает где-то по дороге. Мы будем ехать рысью всю ночь, чтобы к утру достигнуть альты Там сможем сменить лошадей, Но, сами понимаете, конному полку придется дать хотя бы пару часов отдыха. Если продолжим в таком темпе, к ночи будем у цели». «Спасибо, капитан», – отозвалась я. «Майл Денерис лично поручил мне присматривать за вами», – улыбнулся черноволосый мужчина. «Давайте, устраивайтесь поудобнее, укрывайтесь плащом и попробуйте уснуть. Я посижу рядом». «Наверное, стоит послушаться», – Можно накручивать себя всю ночь, но лучше от этого точно никому не станет. Только лежать придется на боку. Свой капкан для слона-патама я все же нацепила. Кстати, у новой конструкции, кроме зубастых прорезей в стратегических местах, имелся секрет. Спрятанный под петлями замка тайник на пружинке. Если не знать, где нажать, ни не найдешь. Вот в нем хранился ключ». Так что, если мне придется играть в Чапая, форсируя водные преграды вплавь, смогу быстро избавиться от лишнего груза. Чтобы плыть, а не по дну пешком ходить. Но вообще ключ – это позавчерашний день. Представила себе пояс верности продвинутой конструкции. Титановый, со стразами от Сваровски и кодовым замком. С проверкой сетчатки, снимающего, и электрошоком. Ага. Вздохнув, все-таки ничем из моей головы разную ерунду не вышибить, попросила капитана пересесть на противоположное сиденье, свернула плащ, чтобы положить под голову, легла, руки под щекой, колени согнуты и на первом же крутом повороте чуть не свалилась на пол. «Спасибо, капитан поймал в полете». «М-да, делаем вывод. Карета – это не плацкартный вагон. Может, надо было внутри гамак повесить?» «Разбудите меня, пожалуйста, как светать начнет», попросила я, снова устраиваясь, и нашаривая на спинке сиденья матерчатую лямку, за которой можно уцепиться. «Будет исполнено, элита вздохнула. Первое время, поняв, что меня зачислили в местные принцессы, пыталась протестовать, потом смирилась, потому как, по логике, они были правы, замужем за принцем, ношу его наследника». Сколько не доказывая, что случайно мимо проходила то есть мусоропровод упало. Никто уже не поверит. А проснуться на рассвете я хотела, чтобы попробовать связаться с Арвисом. Он, наверное, сейчас спит, но с рассветом снова тронется в путь, а мы будем ехать всю ночь. То есть как раз на заре расстояние между нами будет минимальным. И телеграф телеграфом, но я сама хотела услышать, что он жив, и предупредить о предчувствии, Возможен удар в спину. Перестук колес, приглушенный стук копыт по дороге, равномерная качка. Карета притормозила. Впереди послышались неразборчивые голоса. Похоже, выезжаем из города. Да, так и есть. Лошади снова тронулись, и темп изменился. Рысь стала шире. Хорошо. Чем быстрее, тем лучше. Подняла голову, успев заметить, как за окном промелькнул серый столб. Еще одно из последних новшеств: из реалеи постепенно, как нити из центра паутины, разбегались по стране ряды столбов с протянутыми по ним проводами телеграфа, расширялись дороги, шел выкуп земли и выравнивание пейзажа под первый кусок железной дороги, который мы собирались начать строить этим летом. Вздохнула. Расстояние между столбами должно быть не больше 70 локтей из 35 метров, а провода нельзя натягивать сильно, иначе могут лопнуть в мороз. Вот научиться бы делать еще вменяемую изоляцию. Ничего, справимся, Марис обещал. Вот, кстати, и из-за него волнуюсь. Что сейчас творится в прибрежной полосе? Остановились ли враги там, где мы планировали? Если сейчас немного за полночь, значит газовая атака начнется через пару часов. «А что из этого вышло, мы узнаем только утром, когда остановимся в Иальде, где есть телеграф. Нет, надо поспать. Крутить это все в голове – с ума спятишь».